Глава 32. а Храм Господа нашего Бога. Центр Лондона. 1 4 т 1 н д о н а Я вошел, началась служба. Церковь была б и т к о м Прихожане стояли в толпе у стен, у выхода и даже на улице, все еще пытаясь войти. Я нашел местечко у задней стены рядом с полкой с библиями и попытался встать. Шум людей снаружи нарастал. Сегодня мы прочитаем двадцать третий псалом. Мягко, но уверенно сказал пастор. Строки с первой по шестую. Приступим к чтению во имя Отца, Сына и Святого Духа. Господня земля и что наполняет ее вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню? или кто станет на святом месте его, тот у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков ряд ищущих его, ищущих лица твоего. Боже Иакова, Аминь, Аминь, повторила хором паства. Пастор Батист оглядел полный людей зал и после секундной паузы заговорил: Семья, братья и сестры, друзья, мы собрались сегодня с тяжелыми, полными боли и скорби сердцами. собрались вспомнить и проводить в последний путь юношу, чья жизнь трагически оборвалась, юношу, оставившего след в душе каждого из нас, и в подтверждение этому зал сегодня полон. Этот юноша был прекрасным сыном, заботливым братом, верным товарищем. прилежным учеником, одаренным баскетболистом, и это не все. Он искал свой путь в этом мире, но поиск его оборвался совсем юные годы, в пятнадцать лет. Именно в такие моменты мы задаемся вопросом, каков смысл жизни и есть ли он вообще. В моменты, когда нас настигает внезапное горе. Но эти же моменты заставляют нас объединиться в п а с т в у в семью, в сообщество и найти смысл друг в друге, в поддержке близких. Помните, как бы ни обернулась жизнь, вы не одиноки. Аминь. произнес лопаства. Сегодня мы провожаем в последний путь Дуэйна, Харви, Брауна. В толпе послышались шмыганье и всхлипы. Гроб будет открыт, чтобы вы могли проститься с ним. Затем мы пойдем на кладбище, где Дуэйн упокоится навеки. Гробовщик в черно-бело-серой форме подошел к гробу и открыл его. Воздух прорезал вопль. Мать Дуэйна в первом ряду упала и замахала руками. Ее окружили и стали успокаивать другие женщины. Люди задвигались к усопшему, опустив головы, отдавая последнюю дань. Я встал в очередь. Я еще не видел его. Но наблюдал за реакцией остальных, когда они смотрели на покойника. Я был следующим. Подошел к краю резного, идеально отполированного краснодеревного гроба. Видно было макушку Дуэйна. Подстриженные, аккуратно уложенные черные волосы, словно только из парикмахерской. Я сделал еще два шага. Его руки лежали по швам. Кожа блестела, подчеркивая черты лица. Я взглянул на его лицо, нос, глаза, рот, на их неподвижность. Вспомнилось, как он сидел в классе на задней парте, как стоял на мосту, набросив капюшон. Вспомнилось, что он сказал мне тогда, как попросил прийти на финал чемпионата по баскетболу. Но вот он я. Смотрел на него в гробу. Ох, как бы мы общались с людьми, зная, какой разговор станет последним. Вели бы себя иначе, ценили бы каждый миг, говорили им о своей любви. У меня задрожали губы, лицо напряглось, я пытался сдержать рыдания, на пол закапали слезы. Кто-то дотронулся до моей руки и сказал: "Все хорошо, парень, все будет хорошо". Я слышал его, но потерял всякую веру в подобные слова. Я направился на выход, мимо мистера Блэка. Мы кивнули друг другу, и этот кивок был сродни о б ъ я т и ю На парковке я поднял голову к небу, проклиная жизнь, проклиная эту боль и бессмысленность, которую мы обречены терпеть. Сэр, послышался вдали молодой голос. Пока ко мне шли, я вытер слезы и только тогда обернулся. Сэр, Алекс. Мы посмотрели друг на друга с кроткой покорностью. Я обнял его. п а р н я терзала вина. Я похлопал его по спине и приободрил. Мне кажется, это моя вина, сказал Алекс. Почему? Нет, это не твоя вина. Никогда так не думай. Не надо было тогда драться, надо было помогать ему, а я, я завидовал. Завидовал? Он был популярнее меня, его все любили, а я так старался, хотел быть правильным, но меня никто не замечает. Совершенно нормально о чем-то жалеть, но не надо взваливать вину на себя. Каждый из нас мог сделать что-то не то, но мы все старались, как могли. Сэр, они же п ы р н у л и его двенадцать раз, и их до сих пор не поймали. Люди знают, кто это, но не хотят стучать. Я вдруг вспомнил, как отстранился от работы в последнее время, как отстранился от себя. Это нечестно, сэр. Это нечестно. Алекс заплакал. сломав образ светлого о з о р н о г о паренька, каким всегда был, Алекс в с е з н а й к а отличник в гневе, ехидстве и страдании. А где его шайка, парни, с которыми он зависал, те, которые ждали его всегда у школьных ворот? Я не знаю. Они не пришли. Им все равно. Только мы, кто учился с ним с первого класса, его семья и друзья семьи. Алекс прервался. Сэр, вы пойдете на похороны? спросил он, подняв на меня слезные глаза. Прости, Алекс, не могу. Мне надо идти. В этом году я и не подумал украсить кабинет. Дети заметили мое молчание и раздражительность. От меня прежнего оставалось все меньше. Я начал пропадать в воспоминаниях. Сидел на столе в последний день четверти, уставившись в настенные часы. Школьники давно ушли, учителя отправились праздновать. Я начал потихоньку разгребать стол. Оставалось забрать только небольшую коробку с вещами, и казалось, что я не ухожу навсегда, а просто беру часть работы домой на каникулы, как обычно. Я смотрел, как садится солнце и небо погружается в тревожную тьму, дождался, пока коридоры опустеют, чтобы пойти. Мистер Кабонго, послышалось снаружи, есть пара минут. Дверь приоткрылась, из-за нее выснулась у голова миссис с а н д е р м е й р затем она вошла. Ее визит удивил меня и в то же время не удивил совсем. Конечно, ответил я. Она подошла и встала перед моим столом. Вам удалось с х о д и т ь на финальную игру по баскетболу? – спросила она. Нет, не удалось, – ответил я, не называя причины, но она все поняла. К несчастью, мы проиграли. Она замолкла и натянуто улыбнулась. В любом случае, я зашла пожелать вам всего наилучшего в дальнейшем пути. Голос ее как-то задубел. Спасибо. Я э, надеюсь, вы не опустите руки и рано или поздно найдете то, что вам по душе. Вы изменили к лучшему жизнь многих детей, и я думаю, на этом не остановитесь. Спасибо. Думаю, все же остановлюсь. Миссис с а н д е р м е й р присела на стол, слегка расслабившись. Знаете, мистер Кабонго, Майкл, если не против, она замолчала на секунду. Я выгляжу так, будто только о работе и думаю все время, но это не так. Восемнадцать лет назад у меня обнаружили рак. Я тогда только вышла замуж и родила дочку. Моя жизнь была близкая к идеалу, а потом в один миг все обрушилось. Друзья, семья, мой муж все очень меня поддерживали, говорили быть сильной, бороться, что я смогу победить болезнь. А я не хотела. Я сложил оружие, даже не начав дуэль. Но несмотря на то, что я сдалась этому монстру, что-то внутри меня хотело сражаться, и я победил рак. Как не знаю и почему тоже. Напомню, как не хотела бороться, и это дало мне урок. Сколько бы мы ни твердили, что хотим чего-то, правды это не становится. иногда лучше прислушаться к тишине, нежели к голоску у себя в голове. Миссис с а н д е р м е й р встала со стола и пошла к двери. Спасти всех не получится, Майкл. Жизнь не так устроена. Надо найти одного, двух людей, о ком ты искренне беспокоишься, кого искренне любишь, и отдаться им всей душой. иногда таким человеком можешь быть ты сам. Остальное наладится. Уходя, она обернулась в последний раз и посмотрела на меня сочувствием и пониманием. Это было совсем на нее не похоже. Мы стали чуточку ближе, но слишком поздно, а разрыв был слишком велик. Я выключил компьютер. Задвинул стул, взял коробку и вышел из кабинета. Шел по мрачным, тускло освещенным коридорам. Я дошел до ворот. Начался ливень. Я обернулся на высокое школьное здание, собрание ускользающих в прошлое воспоминаний, которые уже не живут воображении. Развернулся и пошел прочь.